Ага-Певесса На влажные от росы полотнище шатра упал розовый отцвет зари. Солнце поднялось из-за гор и осушило влажные травы. На ветке, склоненной над шатром, птица запела свою утреннюю песню. Над озером поднимался легкий пар. В горную долину вступал ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ ЛЮБВИ Годейра не уснула в эту ночь ни на волосок. Она сидит в полумраке шатра, обхватив руками колени. У ног Годейры, на ковре из козьих шкур, обнаженные, как и она, лежит, широко раскинув руки, смуглый мужчина с курчавой бородкой. Он молод, могуч и красив. Он спит, утомленный бурными объятиями ночи, и что-то бормочет во сне. А царица уснуть не может. Она давно сидит неподвижно, устремив свой взгляд куда-то вдаль, за пределы шатра. Не слышит пения птиц, не чувствует прихода утра, не видит, как шатер покрывается пеленой света. Царица думает. Не первый раз за эти годы царицу мучает мысль, правильно ли они живут. Куда идут дочери фермаскиры? Долго ли продержатся они в этой необычной жизни? И кто прав? Священная, которая свято верит, что заветы богини Иполиты нерушимы? Или... Недотриба Ферида и ее дочь Лота, усомнившиеся в законах, принятых от бога Арея и его дочери. Четвертый год Годейра носит корону Фермаскиры. На первый взгляд кажется, в ее басилее все благополучно. Царство процветает. На тысячи стадий вокруг нет никого, кто бы мог владеть конем и мечом лучше, чем амазонки. Но почему этот весенний месяц, самый радостный для дочерей Арея, не наполняет радостью Годейру? Может быть, права лота? Их жизнь устроена не так, как надо. Может быть, Предсказание слепой Фериды в том, что гибель Фермаскира недалека сбудется. Воспоминания прошедших лет проходят в мыслях молодой царицы. Высокий портик храма Иполиты. Внизу перед ним агора, площадь, заполненная амазонками. Яркое солнце лета слепит глаза. Звучат кифары и флейты. Ее выводят из храма жрицы и ставят около алтаря. Еще громче звучат кифары и флейты. Из глубины храма появляется священная. За ней идет прорицательница Гелона. Ее вытянутые вперед руки покрыты священным оранжевым пеплосом. На нем золотая корона Фермаскиры. Солнце по-прежнему слепит глаза, и Годейра плохо видит, что происходит вокруг. Звуки гимна мешают ей слушать молитвы «Жриц» и слова «Тоссы». Священные поднимают корону и возлагают ее на голову Годейры. Дрогнули стройные ряды амазонок. Воительницы опускаются на одно колено, склоняют копья к земле. Отныне Годейра повелительница Фермаскиры. Мать Годейры царствовала немного. Она погибла в бою, когда ее единственной дочери было 10 лет. У власти встала Атосса. Она была и царицей, и жрицей одновременно. Так заведено истори. Пока наследнице престола не исполнится 15 лет, Басилей Правит священное. За пять лет Атосса так привыкла к единовластию, что и после коронования Годейры продолжала диктовать свою волю не только царице, но и священному совету.